Глава пятнадцатая. Когда внизу замелькали просторы прерий, Каха перешел на бреющий полет. Это уменьшило вероятность того, что их обнаружит самолет звонарей. Послушная машина проносилась над морем травы, пологими холмами и деревьями. Они пролетали над огромными серыми мамонтами, мастодонтами и гигантскими косматыми бизонами. Под ними разбегались табуны диких лошадей и неуклюжих степных верблюдов. Они мчались над десятифунтовыми темно-желтыми феликс-атрокс, свирепыми львами, длинноногими гепардами с собачьими мордами, с саблезубыми сайлодентами и волосатыми, глуповатыми на вид мегатериями. Там внизу оставались огромные размером со слона ленивцы, куда-то бежали ужасные волки и покачивали ослиными головами архаические белушетерии высотой в 21 фут. На россыпьих камней красовались мегацеросы олени, рога которых выступали по сторонам на 12 футов. Самолет проносился над стадами антилоп, тысячи видов и сотни раскрасок, над странными существами с длинным раздвоенным рогом, торчавшим из носа, над страшными боровами шести футов в холке, над жуткими на вид бронтотериями, которых Вольф воссоздал в биолабораториях дворца и выпустил в Великие Прерии, Эти серые гиганты, 15 футов в длину и 8 в холке, грозили самолету словно пальцами плоскими рогами, торчавшими на кончиках носов. Но двое людей летели дальше – над койотами, лисами, страусоподобными птицами, утками, гусями, лебедями, саплями, аистами, голубями, грифами, конюками, ястребами. И вокруг были тысячи видов животных и птиц, миллионы и миллионы живых тварей, на многих из которых Кикаха не раз охотился в прошлом. За три часа им удалось стать свидетелями того, что они не увидели бы на Земле из-за пять лет непрерывных путешествий. Самолет пролетел над стоянками америндийцев, над вигвамами и круглыми хижинами вигашатаев, хайкхоев и такатитов. А однажды под ними оказалась кавалькада полуконей, которую со всех сторон охраняли свирепые воины. Женщины тащили на щитах имущество племени. Детишки скакали и прыгали вокруг, как резвые жеребята. При виде такого обилия жизни Кикаху пронизывал трепет и восторг. Из всех землян только ему одному повезло оказаться в чудесном многоярусном мире. А такому везению не было цены, и если бы смерть настигла его сейчас и потребовала плату за годы любви и приключений, он отдал бы ей жизнь, не сказав ни слова». Судьба одарила его щедрой рукой, и лишь немногие могли бы похвастаться подобными дарами, но, несмотря на это, ему хотелось жить, и жить бесконечно. Как много еще предстояло увидеть, узнать и проверить, а какие приключения ожидали его впереди, и сколько прекрасных, достойных любви и обожания женщин, сколько врагов и смертельных схваток». Едва он подумал об этом, как впереди показалась странная группа всадников. Икаха замедлил скорость и поднялся на 50 футов. Конных дракланцев сопровождал небольшой отряд тишквитмуакской кавалерии. Среди них он увидел троих звонарей. Их выдавали серебряные ранцы, прикрепленные к седлам. Отряд остановился, и люди замахали руками, решив очевидно, что к ним прилетели другие звонари. Кикаха не дал им времени на размышление. Он снизился, и Анана разрезала трех рыцарей наполовинки. Остальные солдаты в панике ускакали прочь. Кикаха перенес контейнеры с матрицами в кабину и через час утопил их в широкой реке Петшотакл. Его смущало то обстоятельство, что отряд оказался так далеко от Таланака. Неужели они не слезали с коней несколько дней и ночей? И кроме того, они скакали с противоположной стороны. Но потом Кикаха понял, что солдаты прошли через врата, расположенные недалеко от моря. Врата находились в пещере около гряды низких, но довольно крутых холмов в 50 милях отсюда. Кикаха направил туда самолет и вскоре увидел отряд отдыхающих воинов. Звонари оставили у пещеры солидную охрану. Очевидно, они надеялись, что Кикаха решит воспользоваться этими вратами. Застав охранников врасплох, он уничтожил их лучом, на всем ходу влетел в пещеру и увидел убегавшего звонаря. Тот находился уже в нескольких шагах от большого круга врат. Однако, прежде чем он успел добраться до него, луч лазера прожег в нем огромную дыру. «Шестнадцать долой, осталось 34, сказал Кикаха. «И, возможно, через несколько минут их будет еще меньше». «Ты собираешься пройти через врата?» – удивленно спросила Анана. «Они выведут нас к храму Таланака», – ответил он. «Но мне кажется, нам надо приберечь их до того времени, когда мы будем иметь резервные войска». Он не стал объяснять Анане своих планов и только попросил ее помочь избавиться от тел. «Нам придется ненадолго уйти отсюда, и если звонари пройдут через эти врата, им лучше не знать, что здесь произошло. План Кикахи имел реальные шансы на успех, но все зависело от следующей фазы. Они полетели к реке и минут через 20 увидели флот из множества кораблей, которые в ряд спускались на веслах вниз по течению. Корабли напоминали драконьи челны викингов, а воины издалека выглядели как древние скандинавы. Это были крупные широкоплечие мужчины в рогатых или крылатых шлемах, в грубых штанах из лохматых шкур и кожи. Вооружение состояло из секир, широких мечей, тяжелых копий и круглых щитов. Большинство носили длинные, выкрашенные охрой бороды, но попадались и чисто выбритые воины. Едва самолет пошел на снижение, его встретили ливнем стрел. Однако Кикаха упорно сближался с первым кораблем, на котором заметил жреца – мужчину в длинной белой мантии с отложным малиновым воротником. Когда команда корабля выпустила все свои стрелы, самолет завис на высоте, куда не долетали боевые топоры. Изредка мелькали копья, и некоторые из них задевали корпус машины. Но с помощью небольших маневров Кикахе удавалось избегать прямых попаданий в открытую кабину. Он окликнул жрица на языке властителей, и вскоре король Бракья согласился на переговоры с Кикахой. Они договорились встретиться на берегу реки. У Рожебородых имелись веские причины для враждебности. Неделю назад точно такой же самолет придал огню несколько их городов и убил многих молодых людей. Все нападавшие имели внешнее сходство с Кикахой, но Бракья вскоре изменил свое мнение. А когда жрец Витрос представил Кикаху как верного помощника Альванданда всемогущего, король начал проявлять к двум людям из летающей лодки огромное уважение. Чтобы объяснить ему смысл происходящего, Кикахе потребовалось два дня. Общение замедлялось переводом Алзгума, как Таюды называли своих жрецов. Продвижение флота пришлось задержать еще на один день. Вождей и Витроса отвезли на воздушной машине к пещере с вратами. Здесь Кикаха раскрыл им свой план. «Брак я хотел посмотреть, как действуют врата, но Кикаха возразил, что это может насторожить звонарей в Таланаке. Они поймут, что врата обнаружены, и атака Таюдов потеряет внезапность. Прошло еще несколько дней, прежде чем Кикаха наметил и уточнил порядок прохождения пяти воинов через небольшие врата. Операция требовала точного расчета времени. Кроме того, приходилось составлять колонны с выверенным количеством рядов, поскольку любая задержка могла привести к тому, что при отключении врат динамическое поле рассекло бы некоторых людей на части. Кикаха знал, что звонарям удалось провести через врата гораздо большую армию дракланцев, а значит, это могли сделать и таюды. Его мучили сомнения и терзала тревога, но он старался выглядеть спокойным и уверенным. Подарка уже заканчивала собирать свою крылатую армаду для налета на Таланак, и если она по-прежнему намеревалась напасть сначала на рожебородых, ее появление следовало ожидать со дня на день. К тому времени Бракье и вождям уже не терпелось вступить в бой. Цветистые и восторженные рассказы Кикахи о несметных сокровищах Таланака Распалили их алчность и превратили в фанатиков, жаждавших крови. Кикаха соорудил около пещеры макет крупных врат и в течение трех дней обучал вождей и воинов порядку прохождения. Когда же воины усвоили необходимые предосторожности, королю брак ей не понравился их усталый и раздраженный вид, и он решил устроить им день отдыха. С кораблей прикатили огромные бочки с пивом и огненным на вкус напитком, Таюды жарили мясо оленей и бизонов, диких лошадей и медведей, а потом началась пьяная оргия. Песни, крики, смех и хвастливая ругань сменялись драками, в которых погибли и получили ранения несколько человек. Кикаха велела Нане оставаться в шатре, потому что бракья испытывал к ней ничем не прикрытое вожделение. Пока король удерживался от похотливых предложений и ограничивался лишь непристойными комплиментами, Вполне обычная для таюдов манера поведения, как сказал жрец. Но в хмелю он мог перейти от слов к действию, а это привело бы к стычке с Кикахой, поскольку все воины считали Анану его женщиной. Поддерживая их заблуждение, он даже жил с ней в одном шатре. Той ночью Кикаха и Бракия решили выяснить, кто кого перепьет. И Кикаха потерял бы свое лицо, если бы отверг вызов короля. Он знал, что Бракья задумал напоить его до потери чувств, чтобы затем забраться в шатер Ананы. К тому же король весил на 40 фунтов больше, чем Кикаха, и, по идее, имел все шансы на успех. Однако Бракья уснул на рассвете, и те, кто продержался дольше его, отметили это событие радостными криками и новым возлиянием за его добрые сны. Кикаха проснулся только около полудня. Он выбрался из шатра с таким ощущением, будто всю ночь бодался с огромным бизоном. Король встал позже и чуть не надорвал живот, смеясь над собой и своими походливыми планами. Он не сердился на Кикаху, а увидев Анану, приветствовал ее с почтением и улыбкой. Такой поворот событий порадовал Кикаху, но он не согласился начинать атаку в этот день, как запланировал раньше. Армия находилась в состоянии глубокого похмелья. Она не могла бы одолеть даже женщин, не говоря уже о врагах, которые ожидали их в Таланаке. Бракья приказал прикатить в лагерь новые бочки, и пьяное пиршество возобновилось. Кикаха вышел из королевского шатра. Внезапно на ближайшую ветвь перед ним опустился ворон, птица размером с земного стервятника, один из так называемых очей властителя. Ворон каркнул и заговорил скрипучим голосом. «Привет тебе, Кикаха! О, как долго я искал тебя!» Властитель Вольф послал меня с вестью, что он покинул дворец и направился в другую вселенную. Кто-то украл у него Хрисииду, и Вольф отправился на поиски вора, чтобы убить его и вернуть назад свою женщину. Ворон рассказал Кикахе о задействованных ловушках перечислил врата, оставшиеся открытыми, и описал путь, по которому можно войти и выйти из дворца. Кикаха покачал головой и ответил, что с тех пор все изменилось. Он поведал птице о захвате дворца черными звонарями, и ворона это не слишком удивило. Прослышав, что Кикаха находится в Таланаке, он недавно побывал в ждаитовом городе и видел звонарей, хотя, конечно, не знал тогда, кто они такие». Кроме того, Ворон видел зеленых орлиц подарги, которые летели в направлении Таланака. Тень от их огромной стаи покрывала землю как росчерк под смертным приговором, а шелест крыльев звучал как бой барабанов в день страшного суда. Распросив птицу, Кикаха понял, что орлиная армада напала на Таланак прошлым вечером. Он вернулся к Браки и передал ему эту новость. К тому времени лагерь захлестнула волна крикливой оргии. Бракья отдал приказ. Затрубили огромные горный, забили барабаны. Воины становились в неровные, но вполне узнаваемые ряды. Бракья и вожди шли следом за Ананой и Кикахой, которые несли снятый с самолета дальнобойный лазер. За королем шагал отряд огромных воинов, двое из которых тащили кормовую пушку. За ними двигались колонны гладко выбритых воинов, которым запрещалось растить бороды до тех пор, пока они не убьют в битве врага. А дальше грозным строем тянулась остальная часть армии. Кикаха, Анана и Бракья в сопровождении шестерых вождей вошли в круг черного металла. Командир второй группы начал отсчет, проверяя продолжительность активации врат. К тому времени первая группа оказалась в небольшом помещении, хотя по земным стандартам оно считалось довольно внушительным. Кикаха думал, что они попадут в зал храма, но их перенесло к вратам, которые находились в центре города. Именно сюда он стремился попасть, убегая от звонарей. Магический переход перепугал Таюдов, и Кикахе пришлось выталкивать оцепеневших от ужаса воинов из круга. А потом события завертелись в стремительном водовороте, поглощая время, усилия и жизни людей. Старый город пылал в огне. За рекой горели дома и фермы. Как оказалось, орлицы забросали таланак горящими факелами. В жадеитовой столице гореть было, в общем-то, нечему, но на улицах трещали в пламени и тлели тысячи трупов орлиц, попавших под массированный огонь лучеметов и лазеров, Повсюду валялись тела тишквитмуакских и дракланских воинов. Они усеивали мосты, переходы и плоские крыши. Битва переместилась к вершине города, но основное сражение шло около храма и дворца императора. В пылу жестокой битвы орлицы и защитники не заметили появления рыжебородых. Вернее, они заметили их только тогда, когда в Таланак пробралось уже около трех тысяч воинов, и к тому времени уже ничто не могло помешать остальным двум тысячам пройти через малые врата. Сотни орлиц слетели с вершины горы, чтобы атаковать Таюдов. Они нападали отовсюду. Из всей битвы Кикаха запомнил лишь расплавленный до бела лазера и медленное продвижение Таюдов по кровавым трупам на верхнем уровне города. Когда силовая батарея иссякла и лазер стал бесполезен, они начали уничтожать врага из ручных лучеметов. У самой вершины заряды кончились, и в ход пошли мечи. В храме они наткнулись на груду обгоревших тел. По шести серебристым ранцам на их обугленных спинах Кикаха опознал звонарей. Они попали под перекрестный огонь орлиц, вооруженных лучеметами. Это, очевидно, произошло в самом начале битвы в первые минуты неожиданной атаки. Орлиц лучеметами сожгли лазеры, но они успели нанести звонарям тяжелый урон. На пути в зал с большими пространственными вратами Кикаха нашел еще четверых мертвых звонарей. Когда он, Анана, Бракья и другие таюды ворвались в огромное помещение, их взором предстала батальная картина. Подарга и уцелевшие в сражении орлицы загнали в угол нескольких дракланцев, тишквитмуаков и двух нет трех звонарей. Это были фон Тарбет, фон Свиндерберн и Квот Шамбл, император Тишкветмуаков. Их окружали воины, численность которых стремительно таяла под яростным напором гарпии и ее огромных птиц. Кикаха, Анана и Рожебородые бросились в атаку. Они врубились в задние ряды орлиц. Полилась кровь, в воздух полетели перья и куски мяса. Врагам пришел конец, и Кикаха кричал от восторга и возбуждения. А потом, когда бой перешел в рукопашную схватку, он увидел, как три звонаря, бросив солдат на произвол судьбы, метнулись к огромному кольцу из металла, который находился в углу зала. Подарга и несколько орлиц бросились в погоню. Кикаха тоже побежал за ними. Внезапно звонари исчезли. Следом пропала Подарга, а чуть позже и орлица за ее спиной». Кикаха так расстроился, что даже закричал от злости, но догонять их не стал, он знал, что звонари установили ловушку для преследователей, а значит, гарпия с орлицами уже угодили в нее, и как бы ему не хотелось поймать этих трех металлических оборотней, он не собирался попадать в расставленные ими сети. Не успел Кикаха отойти от врат, как на него набросились две огромные птицы. Ему удалось серьезно ранить обеих, и это немного охладило их пыл. Тем не менее, они упорно теснили его к большому кольцу в углу зала. Одна из птиц подскочила и попыталась нанести удар клювом, но Кикаха взмахом меча укоротил ей клюв на пару дюймов. Другая орлица подпрыгнула и сделала ложный выпад. Он отмахнулся мечом, едва не прозевав атаку первой птицы. Звать на помощь было некого, остальные тоже сражались и отбивали натиск зеленых орлиц. Внезапно Кикаха понял, что ему придется войти во врата. Если он не сделает этого, один из огромных загнутых клювов нанесет смертельный удар. Две птицы обступили его с обеих сторон, и если бы он не повернулся к одной из них, вторая разорвала бы его на части. В отчаянии он еще раз взглянул на Анану и Рыжебородых, но те по-прежнему находились в гуще сражения, и тогда Кикаха сделал то, к чему его принуждали обстоятельства. Он повернулся, вскочил на круглую платформу и несколько секунд отбивался от орлиц. Затем врата пришли в действие. Крыло птицы ударило его по голове, и он на какое-то время потерял сознание».